Глава 35. Последняя жертва женщин племени Атоми Здесь, во дворце Теокалли, при свете зарева пожара, так как испанцы, овладев известным кварталом, тотчас же поджигали дома, мы стали считать свои силы. Всего набралось до 400 человек мужчин и более 2000 женщин и детей. Самая пирамида Теокали, хотя и не столь высокая, как Теокали-Мексико, имела более отвесные стены, обложенные мраморными плитами, и верхнюю площадь, не уступавшую площади Теокали-Мексико. Но вместить всех нас эта площадь не могла. Часть людей должна была искать себе другого убежища. Я созвал представителей народа, и на совете было решено, что все раненые, хворые, престарелые и большинство детей, и все, кто только пожелает, покинут в эту ночь теокали и выйдут из города, если это удастся им. Если же нет, то придадут себя на милость испанцев. Я согласился на это, так как смерть одинаково сторожила повсюду. Ровно в полночь ворота ограды Тиокалли были раскрыты, и полторы тысячи из наших были выпущены за ограду. Сотни душераздирающих сцен разыгрывались перед тем на наших глазах. Дети и жены прощались с отцами и мужьями, матери с сыновьями, сестры с братьями и женихами. Кругом стоял стон вопли и рыданий. Все понимали, что это их последнее расставание». Ворота захлопнулись, и вскоре мы услышали оклик испанских часовых, звуки выстрелов и крики. «Мы думали, что тласкаланы накинулись на несчастных и избивают их, но ошибались». Испанцы, увидав, что имеют дело не с вылазкой, а толпой беззащитных, безоружных людей, по приказанию начальника своего Бернара Диатса беспрепятственно позволили им уйти куда угодно. Но куда двинулась эта толпа или что стало с ними, мы никогда не узнали. Перед рассветом я приказал всем оставшимся женщинам и детям взойти на вершину Тиокали, а мы, мужчины, еще оставались во дворе в ограде, ожидая, что с восходом солнца испанцы атакуют нас. Действительно, неприятель атаковал нас, и хотя мы бились отчаянно, к полудню он ворвался в ограду. Я с двумя сотнями уцелевших товарищей принужден был отступить на первые уступы пирамиды Тиокалли, где испанцы снова атаковали нас, но уже с меньшим успехом, так как мы отбили их атаку и они понесли значительный урон. В этот день мы уже не дрались больше. всю ночь мы провели на вершине Теокалли, а на утро снова закипел отчаянный бой. Шаг за шагом теснили нас испанцы в продолжении всего дня. Наконец, перед закатом, небольшая кучка испанцев с криком торжества ворвалась на верхнюю площадку пирамиды. Вдруг женщины, все время мрачно следившие за ходом битвы, воскликнули «Хватайте их, ведь их немного!» С криком бешенства разъяренная толпа женщин накинулась на истощенного, измученного неприятеля и многих уложила тут же на месте, других же захватила в плен, одержав блистательную победу. «Неужели мы допустим, друзья, чтобы люди говорили, что наши женщины превзошли нас в мужестве и решимости?» — воскликнул я при виде этого торжества женщин-атомии. И сотни своих товарищей кинулся вниз на ошеломленного врага, не ожидавшего нападения с нашей стороны и медленно подвигавшегося вперед по следам своего передового отряда. В одну минуту, смятые нашим бешеным напором, недоумевающие, ошеломленные испанцы десятками повалились вниз на плиты мостовой двора. Другие подались назад, тесня своих товарищей, опрокидывая друг друга, пока вдруг общая паника не охватила всех. Менее чем в четверть часа вся пирамида очистилась от неприятеля, в испуге бежавшего, унося с собой своих раненых и убитых даже за пределы ограды двора Теокалли. Истомленные усталые, но торжествующие. Мы возвращались на вершину пирамиды, когда у меня вдруг мелькнула мысль уничтожить в эту ночь один из уступов, ведущих к вершине теокалли. Мы находились уже на высоте более ста футов и тут-то принялись за работу. Через несколько часов громадная пропасть отделяла нас от предыдущих уступов. «Теперь», — сказал я, — «неприятелю надо иметь крылья, чтобы добраться до нас». «Да, но и нам надо их иметь, чтобы уйти отсюда», — сказали мне. «Крылья смерти к нашим услугам!» — отвечал я угрюмо и стал подыматься наверх. Время близилось к полуночи. Усталый и разбитый подходил я к верхней площадке, как вдруг, к несказанному своему удивлению, услышал торжественное пение религиозных гимнов ацтеков. И, приблизившись, увидел, что двери храма были раскрыты настежь священный огонь горел на жертвеннике. До слуха моего донеслись и слова жертвенной песни с ее диким ужасным припевом. Жрецы в полном одеянии с своими стеклянными ножами стояли у жертвенного камня, а жертвы, целый ряд пленников, индейцев тласколана и испанцев, привязанных к медным кольцам, вбитым в плиты мостовой, ждали своей ужасной участи. Обезумев от отчаяния, все эти женщины, лишившиеся мужей, сыновей и отцов, прибегнули в последней крайности к утешению, или, вернее, искали самозабвения в жестоких обрядах своей старой веры и благодарили своих богов за дарованную им победу над врагом, молили их простить им их долголетнее отступничество и в час смерти принять их в светлую обитель солнца. На жертвенном камне лилась кровь, а женщины кругом исполняли свою дикую пляску и пели свои жертвенные песни. Среди этих фурий, опьяненных кровью, я к неописанному ужасу увидел жену мою, Атоми. Вид ее был ужасен и прекрасен. Это было живое воплощение злобной мести и беспредельного отчаяния. До этого времени она всегда умела таить в душе эти зверские инстинкты Я знал ее кроткой и всепрощающей сторонницей христианства И вдруг этот ужасный обряд человеческой жертвы И она одна из участниц этого обряда «Что делается тут?» — грозно воскликнул я, схватив ее за руку «Уходи отсюда, белый человек! Не должно чужеземцу мешаться в наши обряды!» Отозвалась она, и пение продолжалось с прежним диким увлечением. «Тогда я выхватил свой меч и кинулся на жреца, но женщины, точно стая ягуаров, набросились на меня и стали оттеснять, шипя на разные голоса, «Уходи! Уходи отсюда, Тейль! Не то и сам ты попадешь на жертвенный камень вместе с твоими собратьями!» Волей-неволей я принужден был отступить. И стоя в тени храма смотрел на длинный ряд жертв, привязанных к кольцам Их было тридцать один человек, в том числе человек десять испанцев Последние, очевидно, приберегались для конца Очередь их еще не скоро должна была дойти до них Неужели я мог потерпеть, чтобы на моих глазах эти несчастные были бесчеловечно зарезаны жрецами? А между тем, что мог я сделать для них? Женщины положительно обезумели. С ними нельзя было говорить, а мужчины стояли поодаль, не вмешиваясь в их кровавую оргию, но, по-видимому, и не порицая ее. Неподалеку от меня стоял один знатный Атомий, бывший всегда моим другом и близким мне человеком, к нему я и обратился. «Друг», — сказал я, — «помоги мне прекратить эту дьявольскую забаву, позорящую наш народ». «Что могу я сделать, Тейль?» — просил он. «И тебе самому не советую вмешиваться в это дело. Никто не постоит за тебя. Знай это». Наконец, мне удалось убедить этого человека и еще десяток других тайно ползком подобраться к обреченным испанцам и перерезать их узы. Я же шепнул им, чтобы они повиновались каждому моему жесту, если желают быть спасены. Едва мы справились со своей работой, как в испанском лагере увидели происходившее на вершине Теокалли и открыли по нас огонь. Снаряды их перелетали нам через головы, не причиняя никому вреда, но я воспользовался этой тревогой и с криком «Испанцы штурмуют храм!», оцепил кольцом своих верных Атоми кучку освобожденных от пут испанцев и вместе с ними кинулся вниз. Жертвенная оргия продолжалась. И в чаду религиозного экстаза никто не заметил исчезновения пленников. Таким образом, мы беспрепятственно добрались до того места, где сообщение с остальными уступами пути, ведущего на Тиокалле, было прервано. Спасенные нами испанцы на мгновение усомнились в чистоте моих намерений. Но у нас были с собой длинные веревки. На них мы осторожно спустили их одного за другим во двор. Прощаясь, они благодарили меня за спасение их жизни и клялись, что при случае отплатят мне тем же, призывая на меня благословение Всевышнего. Покончив с этим делом, мы возвратились на вершину пирамиды, где жертвенная оргия все еще продолжалась. Мы заявили, что испанцы отступили, не будучи в состоянии достигнуть Теокалии вследствие разрушенного нами пути. Жрецы истомились от работы. В лицах их не было уже ничего человеческого, а женщины были похожи на каких-то диких фурий. «Где же? Где Тейли?» — вдруг послышалось в толпе. «Куда они делись?» «Их бог укрыл их под своим крылом!» — проговорил я, изменив свой голос и скрываясь в тени. «Слышите? Слышите?» — раздались голоса. «Их бог скрыл их от нас своим крылом! Так возвеселимся же над ними, которыми он пренебрегает!» и я видел, как потащили к жертвенному камню двух последних несчастных. Я думал, что после умерщвления этих двух несчастных оргия женщин кончится, так как других жертв уже не было. Но безумие светилось в глазах всех этих иступленных женщин, и по лицам их я читал, что они приняли какое-то грозное, страшное решение. Жертвоприношение было была окончена, и все они вместе с обогренными кровью, отвратительными на взгляд жрецами, собрались в кучу и как будто готовились к чему-то. Только одна женщина не пошла с ними. Это была моя жена Атоми. Она осталась стоять неподвижно перед жертвенным камнем и с широко раскрытыми, полными ужаса и отчаяния глазами смотрела на дело рук своих, на трепещущие еще тела последних жертв, на луже крови и все эти ужасы. Я подошел к ней и осторожно дотронулся до ее плеча. Она быстро обернулась и, бледная как смерть, дрожащими губами прошептала супруг мой! Супруг мой!» «Не называй меня больше этим именем», — сурово сказал я. «Ах, что я сделала несчастная!» Вырвалось у нее душераздирающим воплем, и она без чувств упала ко мне на руки.